Глава первая. В мае сорок седьмого Колька вновь увидел своего отца. Был тот худ, бледен, в гражданской одежде, висевший на нем, как на вешалке. Ни кепки, ни шляпы не было, и сильно полысевшая бугристая голова отца, обтянутая белой синевой кожей, резко выделялась среди прохожих. Отец медленными, неуверенными шагами продвигался в сторону своего дома. Наверное, в его сердце должна была жить радость от предстоящей встречи с родными, от скорого возвращения в стены знакомой с детства квартиры, помнившей степенную поступь Пантелея Романовича, сурового Колькиного деда. Пантелей Романович чудом избежал раскулачивания в девятнадцатом и глупейшим образом подавился рыбьей костью через каких-то два года в двадцать первом. Радость должна была жить в Игоре Пантелеевиче, Колькином отце, Но ни одна мышца лица, ни малейшее движение сильно исхудавшего, согнувшегося тела об этом не говорили. Отец был жалок настолько, что каждый, кто проходил мимо, оглядывался и провожал его долгим, сочувственным, а порою и осуждающим взглядом. Николай заметил отца, когда тот входил во двор. Долго всматривался в сильно изменившиеся, ставшие безвольными черты лица Игоря Пантелеевича. сразу не признавая в долговязом худом мужчине Батю. Потом, когда все-таки понял, что глаза его не обманывают, сколько несколько минут не мог поверить увиденному. В памяти всплывал желтоватый дрожащий в мамкиных руках листок с сухими лаконичными фразами, которые на Батом прогудели в колькиной голове. В бою за социалистическую родину, верные военные присяги, проявив мужество и героизм, погиб 9 июля. 1944 года. В тот день у мамки пропало молоко, и Наташа, двухлетняя Колькина сестра, перестала выпивать из матери последние соки, а два раза в день, утром и вечером, сидела теперь за общим столом, уплетая скудные куски хлеба и похлебку из картофельных очисток. Чтобы она самостоятельно дотягивалась до стола, мать подкладывала ей на скрипучий из темного дерева стул Колькины книги. Три мушкетера Дюма и всадник без головы Майнрида. Колька косился на край желтого платится, худенькие девчачьи ножки, боясь, что сестра неосторожно завозившись помнет или порвет его любимые книги. Подойдя к подъезду, отец остановился. Можно было подумать, что он сомневался идти ему дальше или так и остаться на этом месте ночевать. Уставший пустой взгляд не выражал ничего. Колька, который с Саньком и Альбертом находился совсем рядом у турника. К этому времени уже признал в изможденном человеке батю. Устало вздохнув, отец открыл дверь и вошел в подъезд. «Ого, какой индивид к нам пожаловал!» – заметил Альберт. «Словно с того света! Кого-то он мне напоминает!» «Труп фрица!» – сострил Санька, оживший через пару лет после захоронения. Санька хотел ввернуть еще одну колкость, она уже готова была слететь с его языка, но не успел. Не говоря ни слова, Колька сорвался с места. Он вбежал в подъезд, быстро через ступеньку преодолел лестничный марш и застыл, глядя, как отец на втором этаже у дверей их квартиры долго и безотрывно жмет на кнопку звонка. Почему-то подойти и обнять Игоря Пантелеевича или на худой конец пожать руку ему, колько забоялся, что-то чужое было в этом человеке, отстраненное и закрытое. Дверь отворила Антонина Михайловна. Отец не сразу убрал руку с кнопки. И переливчатый звон словно перебрался в мамкины широко распахнутые глаза, запрыгал, заскакал в сине-голубых зрачков и вдруг скатился сначала из одного, затем из другого глаза крупными тяжелыми каплями. «Игорь! Живой!» — охрипшим от волнения голосом прошептала мамка и бросилась мужу на шею. Тот вздрогнул, испуганно подался назад, потом, словно опомнившись, положил руки на плечи жены и застыл в неудобной позе. Мать зарылась лицом в отвороты серого пиджака, плечи ее затряслись в беззвучном рыдании. Затем она громко и жадно вдохнула воздух, которым будто бы топила два года безрадостной вдовьей жизни, а сейчас вынырнула из воды и с завыванием заголосила. «Родненький мой, ведь не чаяло живым увидеть, любимый!» — с трудом выговаривала она между всхлипами. Дверь напротив приотворилась, и в небольшом зазоре показалась любопытная голова Анны Филипповны, одинокой соседки в летах. Из шестой квартиры тоже выглянули на шум. Вышел однорукий дядька Егор в рубахе с подоткнутым в рейтузы пустым рукавом. Из-за его спины высунулись любопытные носы Мишаньки с Пашкой озорных погодков дошкольного возраста. Потеряв руку еще в начале войны, дядька Егор в сорок втором был демобилизован, вернулся домой. Когда кто-то из соседей получал похоронку, страшно мучился от того, что у него в семье все так благополучно. Он жалел о вдовевших и оставшихся без сыновей женщин, стыдился того, что его жена, переживая тяготы войны замужненной спиной, оказалась счастливее других. Не раз он подбадривал добрым словом и Колькину мать, подсовывал Наташке карамельку неизвестно откуда взявшуюся у него в военное время. «Никак, Игорь!» – удивленно воскликнул дядя Егор и широко улыбнулся. «Ну, Михайловна, поздравляю! Чего ж ты плачешь, дурная голова? Смеяться надо! Муж после стольких лет вернулся! Он же у тебя теперь после похоронки-то, считай, заново родился!» Отец вздрогнул на последних словах соседа, бросил на него беглый взгляд и тут же отвел глаза. Мать, словно пристыженная дядькой Егором, Стала всхлипывать реже, оторвалась от мокрого пиджака, стала утирать глаза руками. Сосед заметил на ступенях парня. «А ты, Николай, что, как неродной стоишь? Батяня с фронта вернулся. Теперь совсем другая жизнь пойдет. Не сирота ты больше!» Жизнь Колькина действительно закрутилась по-новому. И дома, и в школе. «Рассаживайтесь побыстрее, через пятнадцать минут вторая смена завалит. Гладкова, тебя это не касается?» Позже с подружками поболтаешь. А мы решаем вопрос голодающих детей Африки и подлой эксплуатации их империалистическими странами Запада. Завтра первым уроком политинформация. Хорошенькая Оля Гладкова независимо повела плечом и, усаживаясь за парту, гордо вздернула подбородок. Веснущая Надя Белоусова прыснула в кулак, предварительно отвернувшись от председателя Совета пионерской дружины Антона Мещерякова. «Знаю я вашу политинформацию», – сдвинул брови Антон. «Была бы моя воля, я бы тебя, Гладкова, ни за что в старосты класса не выбрал. Легкомысленная больно, и сознательность у тебя хромает». «Ничего, твоей сознательности, Мещеряков, на весь совет дружины слегкой хватит. Даже еще останется». Надя, занявшая место рядом с подругой, постаралась подавить очередную улыбку. От этого ее лицо перекосилось, кожа слегка покраснела, скрывая большие коричнево-рыжие веснушки. Не выдержав, Белоусова снова прыснула в кулак. Лидия Михайловна, пионер вожатая школы, молча сидевшая рядом с председателем совета дружины, строго постучала ручкой по парте. Этого было достаточно, чтобы члены совета быстро расселись по своим местам. Парты в пионерской комнате были поставлены буквой «Т». С одной стороны, такое расположение позволяло создать иллюзию круглого стола. Каждый видел не затылки, а лица членов совета, чувствовал себя равным сидящему рядом. С другой стороны, председатель и пионер-вожатая всегда усаживались за парту, являвшуюся шапкой буквы «Т», противопоставляя себя всем остальным, прямой линии столешницы отрезая себя от остальных учеников, одновременно возвышаясь над ними. Воцарилась тишина. Двенадцать пар глаз выжидательно уставились на Антона. «Внеочередное заседание Совета Дружины объявляю открытым. На повестке дня всего один вопрос». Моральный облик ученика 6 Б-класса Николая Пожарского. «А мне его облик очень даже нравится», — заметила Оля Гладкова. «Вот и женись на нем», — сострил Каркуша, длинноносый ученик 8 класса, со смолеными, всегда взъерошенными волосами. После избрания в совет дружины он загордился, отдалился от одноклассников и заметно испортился характером. Все засмеялись, и Лидия Михайловна снова застучала по столу. «Не совет дружины, а балаган какой-то», – обиженно сказал Мещеряков, повернувшись к пионер-вожатой. Вся его фигура говорила о том, как тяжело вразумлять дружину, словно малых детей, что в пионерской комнате сейчас находится только два серьезных ответственных человека, достойных носить звание пионера – он и Лидия Михайловна. Пионер-вожатая незаметно для других приподняла брови, молча соглашаясь с любимым учеником. «Так что там Пожарский опять натворил?» Спросил пионер седьмого В-класса, загорелый и спортивный Захаров Илья. Он был заядлым футболистом, с выгоревшими белесыми волосами, всегда стоящими на макушке ежиком. Илья не терпелось скорее покончить с нудной обязанностью члена совета дружины и убежать на школьный двор. «Давайте влепим ему выговор и разойдемся по домам!» За что? – возмутилась Гладкова. «Предлагаю выговор влепить Захарову за безответственное отношение к своим обязанностям». Голосуем, я за! Надя потянула руку вверх. Серьезнее, ребята! Через 10 минут вторая смена явится. Лидия Михайловна встала и строго сверху вниз взглянула на пионеров. Все разом притихли, стали серьезными. Антон тоже встал, откашлялся и, несколько смущаясь, начал заседание. Итак, как я уже говорил, на повестке дня вопрос о поведении Коля Пожарского. Он систематически прогуливает уроки, плохо учится, не участвует в общественной жизни школы. «И что?» – ломающимся грубым голосом выразил свое удивление Гурам Алиев по кличке Гурман. «Мало ли в школе тех, кто плохо учится. В моем классе трое таких». «Ну, можно на классном часе поднять вопрос о его успеваемости. Правильно. Или назначить сбор на тему «Береги минуту». и отметить, кто к своим минутам подходит ответственно, а кто, как пожарский, бездумно их прожигает. «Каждый год проводим эту береги-минуту. Надоело!» «Тебе, Кораблев, может, и пионером быть надоело?» «Да я что!» Гладкова, порозовев щеками, сразу от возмущения и от смущения встала со своего места. Весь вид этой темноглазой красавицы, принципиально пренебрегавшей модными стрижками и гордо носившей толстую скула косу, Говорил о твердой решимости отстаивать свою точку зрения. «Я до четвертого класса училась вместе с Пожарским», начала Оля, обведя взглядом собравшихся в пионерской комнате. Правая рука ее сжалась в кулак, выказывая внутреннее напряжение, левая она оперлась на парту. «Четыре года, срок немалый, и могу с полной ответственностью заявить, что Пожарский — сознательный пионер. Мало кто из сидящих здесь знает, что в самом начале войны Когда Колиного отца забрали на фронт, Николай перестал ходить в школу. «Вот именно!» – радостно подхватил Антон. «Злостный прогульщик ваш, Пожарский!» «Так ведь почему он прогуливал?» Оля прямо посмотрела на Мещерякова. Длинная прядь челки повисла над глазами. Оля дунула на челку, убирая с лица, и, обращаясь к одному только Антону, продолжила. «Мать Пожарского была нездорова и с грудным ребенком!» «Да, Коля стал прогульщиком, но не от несознательности!» Пока мы здесь в школе протирали свои штаны, Николай устроился на 393-й Красногорский механический завод, кормил семью и помогал фронту, вытачивая снаряды. А ты, Мещеряков, что в годы войны сделал для фронта? Повисла напряженная тишина. Надя запоздала, предостерегая подругу, дернула Гладкову за подол платья и испуганно охнула. Оля в упор смотрела на Антона. Рука ее, опиравшаяся на парту, мелко задрожала. Под прямым взглядом председателю совета дружины показалось, что на его стул насыпали битого стекла, которое впивается в пятую точку, от чего хочется заерзать, вскочить и убежать. Антон сглотнул, подавляя свое малодушное желание. «На выручку любимцу пришла пионер-вожата». «Это, конечно, хорошо», — прервала она тягостное молчание. «Работа на оборону страны — дело замечательное. Если таковая работа действительно была, с этим стоит разобраться». «Я знаю наверняка», — воскликнула Оля, перебивая Лидию Михайловну. «В нашем доме многие из соседей работают на Красногорском заводе. Они знают Колю и видели его там». «Что он делал на этом заводе, остается вопросом открытым». «Лидия Михайловна, соседи не будут лгать». Женщина, изменив своей обычной сдержанности, вдруг вспыхнула и закричала. «А где в это время находился отец Пожарского? Соседи тебе не сказали?» «Что он делал, пока Пожарский, по твоим словам, работал на оборону, а, по моим сведениям, злостно прогуливал школу?» Гладкова растерялась от неожиданного напора, моргнула и неуверенно ответила. «Известно где. На фронте. Воевал с фашистами». «Воевал!» Лидия Михайловна с удовольствием растянула слово, будто пробуя его на вкус. Светлые ее глаза с белесами ресницами сощурились, лицо приняло хищное выражение. Или сдался в плен, дрожа за свою шкуру, как последний трус? Собственно, почему, как? Он и есть трус. Трус, продавшийся Германии. Оля вздрогнула. Захаров многозначительно присвистнул, тут же получив толчок локтем под ребра. Дверь приоткрылась, в щель просунулась веснущатая голова ученика второй смены. Он хотел было что-то спросить, но, почувствовав повисшее в воздухе напряжение, осторожно прикрыл дверь. — Лидия Михайловна, — растерянно пробормотала Оля, — у вас точное сведения? — С непроверенными данными я бы не созывала совет. Слух об отце Пожарского распространился по школе за считанные часы. Все от учителей до первоклашек с любопытством оглядывались на Колю, едва тот показывался в школьном коридоре. На переменах школьники даже прибегали с других этажей, только чтобы, толкаясь и переговариваясь, посмотреть на Колину сутулую спину и бросить ему вслед презрительное «Немец». Кличка эта приклеилась к нему намертво и уже до конца учебы в школе не отпускала его. История пребывания Игоря Пантелеевича в плену обрастала домыслами, порою реалистичными, но чаще совсем фантастическими. Так кто-то предположил, что отец Пожарского добровольно сдался фрицам, поскольку был недобитым кулаком и втайне мечтал о возвращении в советскую Россию помещиков и белых офицеров. Говорили, что каждый вечер перед сном он достает из-под подушки крест с георгиевской ленточкой и начищает его до блеска. Мечтает в любой момент во всем великолепии встретить царских приспешников, если таковые решатся снова напасть на советскую страну. Кто-то божился, что точно знает о связи пожарского старшего с самим Гитлером. Будто был он личным осведомителем фюрера, выдал немало данных о расположении частей Красной Армии, о количестве танков, бронетехники, снарядов и даже винтовок и автоматов. Один второгодник из 5 А сообщил, будто собственными глазами видел на груди коленного отца фашистский орден в виде свастики с бантом. Коля никак не мог понять причины неожиданно пристального внимания к себе». В классе у него не было друзей, которые смогли бы предупредить его о распространявшихся слухах. Коля и сам точно не знал, где так долго пропадал его родитель. После возвращения прошла неделя, а отец только отмалчивался, сидел подальше от окна, около горшка с фикусом, и даже матери не говорил о том, что с ним случилось на фронте. Однажды, в понедельник рано утром, когда Коля гладил пионерский галстук, Игорь Пантелеевич как-то незаметно для всех собрался, и, выходя из квартиры, бросил, что скоро вернется. После того, как отметится в милиции. Мама растерянно опустилась на табурет, обессиленно сложила на коленях худые в венах руки и заплакала. Тихо, без всхлипываний. Слезы быстро сбегали по щекам и терялись в застиранном воротнике старенького домашнего халата. Куля чувствовал к себе внимание не только на перемене, но и на уроках. В этот день класс, словно по молчаливому согласию, отказывался слушать учителей, Вызванные к доске отвечали не в попад, перешептывались. На уроке истории кто-то из-под тишка стрельнул в спину Коли комком жваной промокашки. Это было неожиданно. В классе Пожарского боялись и предпочитали не связываться с ним. Не то чтобы Николай запугивал одноклассников. Он, конечно, не был примерным учеником, но никогда не издевался над другими. Более того, Если видел несправедливость по отношению к слабому ученику, вставал на защиту, не считаясь с тем, равны ли силы противника его собственным. Однако одноклассники Колю боялись. Все потому, что он был значительно старше и крупнее их. Свои 14 Николай только заканчивал шестой из-за пропущенных нескольких лет учебы. Из школы немец ушел в четвертом, чтобы работать на заводе, а вернулся через два года. Его бывшие одноклассники учились теперь в восьмом, Кольки же приходилось сидеть с одиннадцати-двенадцатилетними детьми, что еле доставали ему до плеча. Такое положение дел необыкновенно тяготило паренька, но недовольства он на одноклассниках не проявлял. И вдруг ком про макашки в спину. Коля отпросился в туалет и вышел в коридор. Тишина неприятно надавила на уши. До звонка оставалось около 15 минут. Он направился к лестнице и поднялся на третий этаж. Недалеко от кабинета химии была ниша, в которой стояло знамя школы. Ярким кроваво-алым пятном оно полыхало на фоне скучно-зеленых, выкрашенных масляной краской стен. «Если хочешь что-то спрятать, положи это на самом виду». Николай хотел спрятаться сам. Он шагнул вглубь ниши и замер, прикрывшись кумачом. Вскоре прозвенел звонок, из дверей горохом высыпались шумные ученики. Пожарский дождался, пока потянулись с урока химии старшеклассники, его бывшие одноклассники. У Коли защемило сердце. Они учились вместе еще в прошлой жизни до войны, когда можно было радоваться каждому новому дню, когда уроки были трудными, а перемены интересными, до его взрослой безрадостной жизни на заводе. И, конечно, до нынешнего, еще более безрадостного, постыдного обучения с мелюзгой. Миша Заворотнюк, Егор Григорьев – Андрей держи нога. После них из класса стали выходить девушки. Оля Гладкова что-то с упоением рассказывала неизменной с первого класса подруге Наде. Коля проводил ее взглядом. Ему нравилась Оля в той жизни, когда еще можно было влюбляться. Наконец, чуть пришаркивая ногами, из дверей вывалился худой и нескладный Альберт Судорогин. Николай тихо свистнул. Альберт вздрогнул и повернулся на звук. Близоруко прищурился и, узнав друга, задержался у не поджидая, пока одноклассники пройдут мимо. Коля кивнул в сторону лестницы. Альберт без слов понял, и они со сосредоточенными лицами, словно занятые каким-то важным поручением, спустились вниз. Вышли во двор и повернули за угол школы. Прошли к мастерским, задняя стена которых густо поросла кустарником. Спрятались, присели на корточки. Коля достал подаренную давилкой пачку папирос, протянул другу. Альберт Взял сразу две. Одну аккуратно, с некоторым трепетом, спрятал в нагрудный карман рубашки, а вторую прикурил. Николай тоже затянулся. Какое-то время курили молча. Плохи у тебя дела, первым заговорил Альберт, как обычно догадавшись еще до начала разговора, о чем хочет спросить его Коля. Вся школа знает о твоем отце, возмущены до предела. Немцам тебя окрестили. Привыкай к новой кличке. Почему немцам? удивился Коля. Альберт внимательно посмотрел на него. серьезно не знаешь нет Судорогин глубоко затянулся красный огонек папиросы добежал до самых пальцев уже принимавших как у взрослых курильщиков желтоватый цвет выбросив окурок подальше в кусты альберт немного поколебался но все-таки достал припрятанную про запас вторую папиросу не глядя на николая прикурил чувствовалось что он медлил подбирая правильные слова тут такое дело пионер вожатая воду мутит «Говорит, отец у тебя в плену был. Вроде как добровольно сдался». Альберт повернулся к Пожарскому, решившись, наконец, посмотреть другу в глаза. «Не знал?» Коля густо покраснел, в глазах появилось злое упрямство. С минуту они молча смотрели друг на друга. Один с любопытством, второй съели сдерживаемым, готовым вырваться наружу, остервенением. Прогоревшая папироса обожгла Коле палец. Пожарский дернулся и бросил бычок под ноги. «Врет, сука!» Говорят, письмо пришло из Горано. «Молния». И они врут. Но ну, брат, ты загнул». Невзирая на серьезность разговора, Судорогин невольно усмехнулся. От переполнявшего его возмущения Коля вскочил на ноги и заговорил громко, не таясь. «Ты же знаешь, Судорогин, батя мой в авиации воевал. Трусов в летчики не берут». Ноздри его жадно раздулись. Не хватало воздуха. Никогда Николай не сомневался в своем отце». До войны инженер на авиазаводе, участник и неоднократный победитель социалистических соревнований, неизменно на хорошем счету у руководства завода и у работников цеха. Игорь Пантелеевич уже в августе 41-го ушел добровольцем на фронт. На вокзале перед его отправкой мама плакала, закрывая одной рукой рот, а другой придерживая тяжелый, низко опущенный живот. Наташа уже тогда, на седьмом месяце своей жизни, в утробе не отличалась терпением, торопилась выбраться наружу. Врачи кололи маме уколы, которые должны были сдержать Наташкина любопытство, не выпуская ее раньше времени на свет Божий. Коля помнил, как отец, обнимая насмерть испуганную жену, повернулся к нему и серьезно, по-взрослому сказал, «Береги наших женщин». Он почему-то был уверен, что родится девочка. Почувствовал именно в этот момент, когда расставание было так близко. «Я буду защищать их там далеко, а ты позаботься о них здесь. Я рассчитываю на тебя. Не подведи». На этих словах мама зарыдала в голос с придыханием. На них стали оборачиваться другие провожающие, отец крепко прижал к себе жену, стал гладить ее по голове. «Батя», — сказал тогда восьмилетний Коля, — «и ты не подведи нас». И отец не подвел. Уже через две недели пришло письмо из Саратова, принимая во внимание знакомство Игоря Пантелеевича с авиацией, и, учитывая его желание, он был распределен в летное училище, где ускоренным курсом шло обучение будущих военных летчиков. Батя с воодушевлением писал об учёбе, скорее хотел встать на крыло. И Коля гордился своим отцом. В мечтах он видел, как после войны, прямо на своём боевом самолёте, батя прилетает в Москву, сажает машину во дворе их дома и спрыгивает на землю, красивый, широкоплечий, весь в орденах и медалях. «Да я-то что немец? Говорю только то, что слышал», — прервал на воспоминания Альберт. Пожарский вспыхнул, схватил друга за воротник, вздернул на ноги, прижал к стенке. «Никогда не называй меня так!» — тихим, но дрогнувшим голосом сказал Николай. «Слышишь?» В глазах Николая, маленького и коренастого, было столько воли и решимости, что оказалось, это высокий Альберт смотрит на него снизу вверх, а не наоборот. В воздухе повисло напряжение. Оба тяжело дышали, как после драки. Альберт с силой отцепил Колину руку от своей рубашки. «Извини, не кипятись!» Судорогин, чувствуя, что был неправ, виновато заморгал. Пожарский сделал шаг назад. «Забыли», — примирительно сказал он. Они еще немного помолчали. Где-то в стенах школы послышался сводящий скулый звонок. Судорогин забеспокоился. Видно было, что ему не хочется опаздывать на урок. Но и бросать друга в таком состоянии казалось неправильно. Не по-товарищески. «Ты как? Идешь?» — робко спросил он Колю. Тот отрицательно мотнул головой. «Иди один». «Что я, зубрила? Товарища на уроке променяю?» «Иди, я позже подойду». Чувствуя неловкость, Альберт нерешительно переступил с ноги на ногу, с обреченностью махнул рукой и направился к школе. Сделав несколько шагов, он обернулся. «А дядя Игорь-то что говорит? Где он пропадал все эти годы?» Николай отвернулся, показывая, что не хочет больше разговаривать. Ласковое майское солнце грело щедро от души, словно жалея измученных долгой войной людей. Будто прося прощения за неурожай прошлой осени, Приведший к очередному голоду не успевший отъезд со страны советов. Залитый светом асфальт начинал дышать жаром. Звякнул трамвай и, переваливаясь сбоку на бок, тяжело с усилием повернул на перекрестки. Немногочисленные прохожие заметили двух беспризорников, крепко державшихся за сцепку вагона. Не стриженные их волосы развивались на ветру, лезли в глаза и светлой радостью, которая бывает на лицах играющих детей. По тротуару, мимо незатейливых вывесок, ювелир высокого класса и ремонт и заправка авторучек, быстро шагал парнишка в школьной форме и потрепанной серой кепке. Он был без портфеля. Шагал он так решительно, так сосредоточенно, что казалось, этот серьезный человек спешит с важным поручением. Николай действительно чувствовал ответственность момента, который должен был вот-вот наступить. Предстоящий разговор мог оказаться решающим в его судьбе. Ноги сами внесли его в знакомый двор, подняли на второй этаж. У двери Коля остановился, успокоил дыхание, решительно толкнул дверь и вошел. Отец сидел все там же, у Фикуса, делал вид, что читает вести, хотя глаза его были неподвижны, а взгляд задумчив. В квартире больше никого не было, и к лучшему решил Коля. Он прошел в комнату и остановился перед Игорем Пантелеевичем. «Читаешь?» Отец кивнул и еще ниже наклонился к газете. словно прячась от предстоящего разговора за колонками передовиц. Но Коля не собирался отступать. «Почему работать не идешь?» Снова молчание. «В школе урок политинформации был. Говорят, в стране квалифицированные специалисты нужны. Острая нехватка кадров. Все силы кинули на восстановление промышленности и сельского хозяйства. А ты инженер со стажем, дома штаны просиживаешь». Игорь Пантелеевич снова взглянул на сына – Медленно и аккуратно свернул газету, отложил в сторону. Тяжело вздохнул. «Чего ты хочешь?» «Хочу знать, когда тунеядничество твое закончится». «Недолго осталось. С понедельника иду работать в универмаг». Отец грустно усмехнулся. «Народ не останется без моего вклада в дело восстановления страны». Николай хотел было бросить в лицо отца что-нибудь обидное или даже унизительное, но осекся. «В универмаг?» — не поверил он. «Ты же инженер». Знаешь самолеты, как свои пять пальцев. Почему универмаг? Игорь Пантелеевич отвернулся к окну и горько, с нескрываемой обидой, сказал. Видишь ли, сынок, стране не нужны квалифицированные инженеры, если они побывали у фашистов. Даже когда побывали там не по своей воле. Он помолчал немного, подбирая слова. Особенно не нужны такие специалисты на оборонном заводе. Это мне в НКВД объяснили. За окном проплывало тяжелое, похожее на тучу, облак. Верхняя его часть, вздымавшаяся горой, была подсвечена солнечными лучами и сияла ослепительно белым. Снизу облако угрожающе серело. Плыло оно медленно, с натугой, словно не в силах было перемещать в пространстве свое зыбкое тело, полное влаги. Отец, не отрываясь, следил за этой махиной. Как надо было ему тогда поступить? чтобы не прятаться сейчас в стенах квартиры от посторонних глаз, чтобы показывать сейчас сыну боевые награды, а не объяснять свое незавидное положение. Точно такое же облако спасло его на первом боевом задании и перевернуло судьбу с ног на голову. Опыта у Игоря Пантелеевича было сгулькин нос. В летном училище за три месяца он прошел школу первоначального обучения. На учебном У-2 всего пять раз поднимался в воздух. Налетом, как их называл пожилой преподаватель, часто мешала плохая погода. С таким скудным багажом пришел курсант Пожарский в боевую часть. Разведывательная авиация оснащалась плохо. В хозяйстве у Игоря Пантелеевича был старенький белый СБ, списанный из бомбардировочного полка. Механик предупредил – левый мотор троит, сложные кульбиты на машине не делай. И еще. Бояться нужно не только немцев, но и своих – Он, конечно, не хочет пугать, но были случаи, когда советские зенитчики, не разглядев звезд на крыльях самолета, обстреливали возвращающуюся с задания машину. И вот первый боевой полет. Шли тройкой в тыл врага. Самолеты не были оснащены фотоаппаратами, поэтому разведка велась с бреющего полета. Высота 25 метров над землей. Иначе ничего не разглядишь. Пройти незамеченными на такой высоте практически невозможно. Игорь Пантелеевич чувствовал, как по спине стекала струйка пота. Впереди низко нависало над землей точно такое же облако. Пилоты видели, как яркие лучи солнца выбеливали зефирную верхушку кучевых паров, с трудом пробивались сквозь серую массу и снизу, на выходе, то там, то тут, тянулись светлыми белыми нитями до самой земли. Игорь Пантелеевич с замиранием сердца следил за тем, как поведут себя более опытные товарищи. Выхода было два — Сбавить высоту и стать для врага видимым, как на открытой ладони, или пролететь над облаком и упустить из виду часть территории, захваченной противником. Но как тогда вести наблюдение? Решено было снижаться малым ходом, и практически сразу же по ним стали стрелять. Внизу Игорь Пантелеевич увидел спрятанную в кустах зенитку противника. Первым задымился и неумолимо стал снижаться Николай Закотнов, командир звена. Нужно было разворачиваться и уходить. Но Игорь не успел. Прямо на него сверху из мессиво-облачного пара выскочил «Юнкерс». От неожиданности Пожарский забыл все, чему его учили в Саратове. Знал только одно – на своем маломощном СБ не уйти, не победить в открытой схватке с сильным противником он не сможет. Секунды растянулись, как резина. Словно сквозь кисель медленно проплывала по воздуху морда акулы, угрожающая намалеванная на носу немецкого самолета. «Юнкерс» развернулся от солнца, и яркие лучи ослепили Игоря. На него плыла глубоководная хищница, и словно не было штурвала и приборов. Только плавки, маска и маленький гарпун в руках незадачливого ныряльщика. Сейчас Игорь замахнется, бросит свое допотопное копье в стального монстра и этим только рассмешит неуязвимую акулу. Когда густой черный дым повалил из правого крыла второй советской машины, Игорь Пантелеевич понял, что остался один. И это его вдруг отрезвило. Сразу вспомнилось все, чему его учили на курсах. Противник выбрал самую выгодную позицию, сверху поставив советский самолет против солнца. Уворачиваться не было смысла. Игорь Пантелеевич принял единственно верное решение. Лобовая атака. Надо было выжать максимально возможную скорость. Щурясь от бьющих в глаза ярких лучей, он видел... как неминуемо приближается раскрытая пасть акулы, еще немного и она его проглотит. Столкновения не избежать. Но в последний момент руки сами потянули штурвал вправо и неказистый серебристый СБ нырнул в мягкую вату облаков. Из-за спины протянулась пулеметная очередь, а впереди ничего. Густой туман стеной стоял вокруг самолета, съедая видимость на расстоянии вытянутой руки. Уже через несколько минут Игорь Пантелеевич перестал понимать, в какую сторону двигаться, но выныривать из облака не спешил, опасаясь преследования. По хлопающему звуку понял, что обшивка самолета начала порусить, его старичок не годился для таких маневров. Было потеряно не только направление, но и время. Как долго его самолет прорезал туманный кисель, минуты, полчаса или час, Игорь не знал. Облако закончилось неожиданно, словно ножом отрезало. Когда глаза привыкли к свету, Игорь Пантелеевич увидел то, для чего был послан в разведку. Под крыльями его самолета простиралось большое ровное поле аэродрома, усеянное мелкими точками юнкерсов. СБ вылетел на бомбардировочную эскадру. И там его уже ждали. Если бы Игорь тогда не свернул в облако, совершил бы таран и получил посмертную медаль за храбрость, его сын гордился бы геройским отцом... Жена получила бы льготы от государства, а он? Он не узнал бы всех ужасов концлагеря, не корчился бы по ночам отрезе в больном желудке, не прятался бы от косых взглядов. Хорошим финалом его жизни была бы смерть в неравной схватке с Юнкерсом. Но этого не случилось. Облако продолжало свое медленное шествие по небу. Игорь Пантелеевич с трудом оторвал от него взгляд и пристально посмотрел в глаза сыну. «Я знаю, о чем ты меня хочешь спросить. Вспомни, как ты верил мне раньше, до войны. И поверь еще один, самый ответственный раз. Я не сдавался в плен. Мне удалось посадить подбитую машину на кукурузном поле. Но спрятаться я не успел. А очнулся уже у них».